Германский дух. Став рейхцканцлером, Гитлер потребовал, чтобы на байрецких торжествах не пели никаких партийных песен военных маршей. Ничто не выражает германский дух более божественным, чем бессмертный шедевр самого мастера. Германский дух. В 1933 году, за 12 лет до самоубийства фюрера, граф Кейзерлинг, высказал странное мнение, жажда самоубийства и была тем звеном, которое связывало Адольфа Гитлера с немецким национальным характером. Гитлер по почерку и физиогномике был типичным самоубийцей, который искал гибели и тем самым воплощал в себя основу немецкого народа, который влюблен в смерть и чьим главным переживанием является проклятие Ленибелунгов. Некоторым действительно казалось, что германский дух – это запах тленов. Автор классического труда о самоубийстве Дюргейм писал, у народов немецкой расы предрасположение к самоубийству развито больше, чем у большинства людей, принадлежащих кельто романскому славянскому и даже англосаксонскому и скандинавскому обществу. В XIX веке суицидным центром Европы была протестантская Саксония и в первую очередь ее столица Лейпциг. Почему же этот дух поселился именно в Германии? Потому что она стала родиной протестантизма и страшного религиозного раскола Запада? Самоубийственная 30-летняя война не прошла даром. Дело, наверное, даже не только в том, что тогда погибло две трети населения страны. Духовная катастрофа произошла в человеческих сердцах. Постепенно оказалось, что суицидный уровень в протестантских районах страны намного выше, чем у католиков. В 1860-х, 70-х годах в Саксонии было втрое больше самоубийств, чем в Баварии. Дело дошло до того, что в Гановере власти официально разрешили торговлю мясом людей умерших от голода. В Германии было разрешено многое жонства для восполнения людских потерь. Мединский Жестокости русской истории и народном О жестокости русской истории и народном долготерпении. Москва, 2010 год, 38 стране. Теперь потомки выживших немцев пытаются получать на нас в вопросах морали и нравственности. Не сразу, конечно, немцы изменились. Еще два столетия назад самоубийство было в Европе экзотикой. Однако немецком именно о немецком случае читаем в Вольтеровском «Кандиде», где упоминается некий профессор Робекк. Профессор философии Иоганн Робек написал трактат «Защиту самоубийства». Раздал свое имущество бедному, утопился в реке Везер. Ибо по-немецки теория требует немедленного притворения в жизнь, или в данном случае в смерть. Жорж Климансо как-то заявил, «Немцы обожают смерть. Почитайте-ка их литературу, и вы увидите. На самом деле они любят только смерть. Что ж, почитаем». Главные певцы смерти XIX-XX веков действительно из Германии – Гетте, Шопенгауэр, Ницше. Каждое из них – явление не ненациональное, глобальное. Воля к смерти, как индуцированный психоз, передавала всему миру. Все внимали Германию, ее передовой науке и культуре. Внимала и России. Немцы для нее перестали быть немцами, немыми, непонятными даже богословие русское пропиталось рациональным протестантским духом, чреватым смертью духовной. Так напишет позже Иван Солоневич, сама душа русского профессора оказалась шита из немецких цитат. После 1914 года люди русские узнали, конечно, истину немецкую науку. Мелкопоместные поклонники Гёте, восторженные вагнарианцы и столичные богемы, бледные, как вертер, калерские асессоры и мрачные студентики с томиками Шопенгауэра под мышкой, все они, надев военные мундиры и гимнастерки, попробовали крупповской стали. Перед самой войной тема самоубийств такой волной поднялась в русской литературе, что это вызывало даже газетные пародии – За гробом корнета Краузе идут всего двое, лошадь покойного и студент Чиж. Это все, что осталось от населения города. Все покончили самоубийством. Дома саморазвалились, улицы саморазрушились. Даже винокуренный завод, единственное просветительское учреждение в городе, не выдержал и в одну темную ночь повесился на собственной трубе. А как русские интеллигенты аплодировали Шопенгауэру? Шопенгауэр, почитавший за благо не непоявления на свет, прогласил ненависть к женщинам, ибо они не хотят пресечь страдания человечества, не хотят перестать родить. Под понятием «человек» Шопенгауэр подразумевал по преимуществу мужчину, в то время как женщине отводил место животного существа. Само строение тела, которое требует перемещения на четырех конечностях, Не знали поклонники мыслителя, вслед за отвлеченные идеи вместе с оккупационными войсками придет в Россию человек-дело? Штурмбанн-фюрер СС доктор Рудин. И что проблема стерилизации будет касаться только местного населения? А как у нас рукоплескали словам Ницше «человек есть нечто, что должно превзойти»? Сильно сказано, новое разумное существо якобы должно перейти в более высокое качество и стать моральным без морали. С присущим ему остроумием разанов написал «Ницше почтили потому, что он был немец и при том страждущий болезнь. Но если бы русский от себя заговорил бы в духе падающего еще толкни, его бы назвали мерзавцем и вообще не стали бы читать. Итак, человек превращается в сверхчеловека, уберменша. Сам философ писал «Я угадываю, что вы бы назвали моего сверхчеловека дьяволом. Первым раскрутил Ницше преподавателя истории из Англии по фамилии Кобан. Идея сверхчеловека оказалась, видимо, созвучной его талмудическому архетипу. Что же подсказывало мораль, или уже ее отсутствие, самому Ницше, больному на голову сифилитику? Философ, отец которого скончался от размягчения мозга, ратовал за уничтожение всех неполноценных. Можно сказать, был теоретиком эвтаназии больной поразит общество, в он. В известном состоянии неприлично продолжать жить. Создать новую ответственность, ответственность врача для всех случаев, где высший интерес к жизни, восходящей жизни, требует беспощадного давления и устранения врождающей жизни. Естественно, себя, лихорадочно записывая эти озарения, Ницше врожденцам не считал, а его поклонники в далекой России не ведали. Пройдут десятилетия, и вы врожденцы подлежащей ликвидации запишут их детей и внуков, только потому, что они относятся к тем полноценным славянам. А Вагнер по поводу своего кольца Нибелунга, Вагнер писал, «Мы должны научиться умирать, умирать по-настоящему, в самом полном смысле этого слова. Нет, имелось в виду не память смертного часа, как ее понимает православие, не ежеминутная готовность предстать предвышним, очищенным от грехов. Смерть вагнарианского героя совсем другая. А кто, собственно, главный герой? Зигфрид? Он умирает от предательского удара в спину. Никакой образцовой гибели в этом нет. Вот он. Кстати, как заканчивает свои дни повелитель Варгала? Это был любимый фрагмент Гитлера. И вот, вот он поднимается в Варгалу, держа в руке свои обломки разбитого копья. Знаком он дает приказание «срубить высохший ствол ясеня мира» и воздвигнуть вокруг дворца богов гигантский костер. Вот он садится на свой трон. По сторонам уселись стрепещущие боги. Вокруг них герои Варгалы заполняют зал. Сидя в ложе Байеретского театра, в этот момент фюрер едва не плакал. И вновь чмок, разволнованно целовал ручку невести Вагнера. Подлинное значение Нибелунгов Вангел... Вагнер, по его же признанию, осознал уже задним числом, А именно, после знакомства с трудами Шопенгауэра. Философ доказывал, что необходимостью является истинное отрицание воли к жизни. Умирать добровольно, умирать охотно, умирать радостно – это преимущество того, кто отверг и отринул волю к жизни. Вагнер прочел и понял. Кольцо рассказывало не об исчезновении царства золота и прошествии царствия любви, как он думал раньше. Но скорее об уничтожении в сердце Воттона воли к жизни. Оно показывал не только сожжение варвалы и конец богов, но конец самого мира, который погружается в бездну небытия. Впрочем, и во время написания Опер Вагнер остерегался и не без причины определенно говорить, в чем состояла в сущности эта любовь, которая постоянно открывается в мифе как сила разрушения и смерти. Оппонентом «Германского духа», насколько это возможно, было на оперной сцене того времени, выступил Чайковский. В период работы над Иолантой Петр Ильич писал «Найден сюжет, где я докажу всему миру, что любовники должны оставаться живы в оперных финалах и что есть это истинная правда. Ты улыбаешься, скептик? Посмотрим, будешь ли ты смеяться, когда услышишь мою новую оперу и ее финал» призывая в свидетеля мысленного спора с неким оппонентом аудиторию никак не меньше чем весь мир. Чайкунский тем самым признавал, что весь мир именно трагическую судьбу любовников принял как норму. Нетрудно назвать известную всю миру оперу, герои которой ищут упокоения всех страстей и томлений в смерти. Это Тристан и Изольда Вагнера. Сюжет этой старинной повести, кстати, двусмысленен. Когда герой ловко пробирается в спальню своего друга-короля, где его поджидает возлюбленная, это напонимает ВДВ, пошлая история измены и прелюбодеяния. Трагедия из нее как бы получается только потому, что герой гибнет. Беспроигрышный художественный прием. Но как отличается все это от русского духа, например, от сказания о Петре и Февроне? Мысль о самоубийстве поистине заразна. О сути таких эпидемий писал архиепископ Никон Рождественский. Ненапрасно же говорят, что, например, самоубийство заразительно. При одном имени самоубийца или литературного героя в душе возникает его образ, а с образом с рисуется и то, как он окончил жизнь. Спросите, спросите любого психиатра, и он вам скажет, что при разговорах о самоубийцах, о способах их самоубийства у впечатлительных людей нередко появляются так называемые навязчивые мысли а во нашему православному просто вражеские искушения, влекущие слабых людей к тому, тому же преступлению. Особенно часто случаи самоубийства среди психиатров и психоаналитиков, которые, казалось бы, должны быть застрахованы от рокового поворота мысли самой, своей специальностью. Мегерла пишет, что хирург рискует подцепить инфекцию, психиатр же рискует заразиться от своих пациентов с сутоидальным комплексом. Во вступлении в своей книге «Самоубийство и массовое самоубийство» американец честно признается, он исследует суицид, чтобы отогнать от себя этот признак призрак. Хорошо сказано, как у дручина чешутся руки, а у на язык, так у немца чешется мозг не дает ему покоя. Эпидемия шла от одного к другому. Серьезный, подающий большие надежды молодой ученый по имени Филипп Бац, 1841 1876 чрезмерно увлекался шоппингауэром издает блестящую блестящую книгу «Философия отречения и немедленно воплощает свои теоретические выкладки на практике перерезает себе горло идеально острый заленгенской бритвой Конечно, и Вагнер был болен идеей смерти. Не случайно ведь он трактовал сюжеты древних нордических преданий именно в танатократическом духе. Композитор, усугубляя свою болезнь, легко заразился от Шопенгауэра. Как всегда, бездумно используя христианское понятие спасения, он пишет о любимом философе. Его главная мысль – крайнее отрицание воли к жизни суровые и строга, но только она и может привести к спасению». Эта идея, по правде, не новость для меня, и никто не может действительно понимать ее, если она не живет уже в нем. Но этот философ первый сделал ее вполне ясной для моей мысли. Когда я думаю о тех несчастьях, которые потрясли мое сердце, от конвульсивных усилиях с которыми душа моя цепляется против моей воли, за всякую надежду на счастье, Когда еще сегодня Буря яростно устремляется на меня, у меня есть теперь средство, которое поможет мне в бессонной ночи найти покой. Это пламенное сильное желание смерти, полное отсутствие сознания, абсолютное небытие, исчезновение всех грез, и таково единственное высшее освобождение. Впавший в буддизм Шопенгауэр, среди родней которого было полно сумасшедших и самоубийц, и сам был не очень-то нормален. Вот и выдумывал всем вслед за гностиками, что все люди – частицы какого-то бога в стремлении к небытию, уничтожившего себя в начале времен. Следовательно, история человечества – мрачный огонь этих частиц. Бред. Но поскольку гибельная идея уже жила в сознании ненормального, отпавшего от истины Запада, Европа приняла ее с восторгом. Она ее давно переживала и томилась, а тут поняла – Словно луч черного солнца упал и высветил всю прелесть смерти. Иначе все выглядело в свете солнца правды. Это видно из дневника епископа Николая Касаткина, просветителя Японии. Прочитал афоризмы и Максима Шопенгауэра. Учение его, что зло позитивно, а благо негативно, и что несчастье и страдания общие правила даже цель всей жизни. Что за дикое учение? от того он и сходится с буддизмом. Буддийское изречение – это и есть сансара, мир похоти и вожделения, и скорби, мир рождения, болезни, дряхления, умирания, мир, который не должен существовать, советуют повторять каждому четыре раза в день. От него-то буддизм вошел краешком своего тумана в пустые головы в Европе и Америке, отсюда и в Японии. Буддизм – где будущая религия Европы на место исчезающего христианства». Отступиться от демона. Вагнеру было приятно мечтать о смерти, но в основном, находясь в теплой постели, силой фантазии он посылал в погребальный костер костюмированные фантомы. Приносил жертву лучшее – своего любимого персонажа Зигфрида, его возлюбленную Брунхильду, самоубийцу Валькирию. Это мифологическое действо, сопровождаемое музыкальными мантрами, станет образцом героического поведения для многих. В мировой литературе известно немало примеров, когда авторы, одержимые идеей суицида, как бы откупался от демона самоубийства, послав на смерть своих героев. Смотреть об этом в моей книге "Бумаги". Почему инфернальный мир принимал такую виртуальную жертву. Все потому же. Произведение заражало тысячи и тысячи людей. Самый известный пример – страдания молодого Ва Вертера Гетте. Но ведь Гетте казался таким жизнелюбцем. Нет, была, была в нем раздвоенность. Его биограф свидетельствует, Гетте описала свои крупные длительные циклы как болезни которые со временем симптомами пронизывает его сущность со стремлением к самоубийству и трудностью и в эти периоды уйти те отвлечения к смерти. Потом такие приступы ослабли. Считается, что поводом к написанию ветра было два неудачная любовь писателя, ставшего и ему известным самоубийству некого студента Иерузалема. Одно с другим. Судя по всему, прочная связалось связалась с знанием гетто. Потому, используя типично масонский образ пеликана, который якобы кормит птенцов своей плотью, он писал о своем романе. Это создание я как пеликан, скормил кровью собственного сердца и столько в него вложил из того, что оттаило с моей душе столько чувств мыслей, что право и хватило бы на десяток таких томиков. Впрочем, как я уже говорил вам, я всего один раз прочитал эту книжку после того, как она вышла в свет и поостеререкся делать это вторично. Она вычинена взрывчаткой. Она начинена взрывчаткой. Мне от нее становится жутко, я боюсь снова впасть в то патологическое состояние, из которого она возникла. Эхо реального выстрела, который сразил влюбленного студента в 1873 году, многократно усиленная гением Гетте, перекатывалась по заколокам Европы несколько десятилетий. Четверть века спустя Бонапартни на шутку переполошился, узнав, что его офицеры зачитываются Вертером, и предусмотрительно запретил в армии чтение вообще всех романов. Многие соотечественников считали, что Гетте совершил тяжкое преступление, навеки поселив умы в безумие, мысли о самоубийстве как о достойном выходе из недостойной ситуации. Тайного советника фон Гетте подобные инсинуации злили и пугали. Он отрекался от разноплеменных верторов, говоря, «И вот вы хотите привлечь к ответственности писателя и придать проклятию сочинение, которое сложно, понятое ограниченными умами, могло бы в худшем случае освободить мир от дюжины глупцов и бездельников. Ложно понятое, а вы же насчет взрывчатки?» Откупившийся автор дожил до глубокой старости. Пришедшие к власти нацисты принимали Гетта как своего. Сам Геббельс торжественно посетил его дом в Веймаре. А Ницше. Как мы помним, его отец, пастор, покончил жизнь самоубийством. Современная статистика вообще определила попытки суицида совершаются всеми семи их сонных убийц в шесть раз чаще, чем в иных случаях. В горах потомственных грехов демоны роют свои норы прекрасно. Ужасен конец неправедного рода. Одна из девольских миссий Ницше была, как у Шопенгауэра, спровоцировать массовые суициды. В начале XX века среди русских студентов, поклонников этих двух философов, разразилась целая эпидемия самоубийств. Один из таких случаев описал, описан Леонидом Андреевым в его рассказе о Сергею Петровиче. При этом автор отмечает, что у его литературного героя еще до того, как он начал изучать философию Ницше, отмечались большие странности в поведении. То есть фактически эта эпидемия суицидов была явлением вполне естественным, если учесть, что накладывали на себя руки люди с психическими расстройствами, которым философы дали удобную формулу для обоснования своего давнего намерения. Кстати, проблема самоубийств вообще остро интересовал Леонида Андреева. Почти все его многочисленные пьесы заканчиваются самоубийством одного из героев, а сам автор однажды бросился под поезд, но случайно уцелел, оказавшись между рельсами. Многочисленные русские самоубийцы перед смертью считаем необходимым послать прощальное письмо именно Леониду Андрееву. Чувствовали в нем своего. Что там, какой-то студент или писатель, массовая бойня Второй мировой войны, вот к чему приложили свою судорожную руку Ницше. Естественно, идея самоубийства жила в Гитлере. Прежде чем наложить на себя руки, в 1945 году он уже несколько раз собирался совершить суицид. В 1924 году перед арестом, после провала Путча, и в 1932 году, когда уход Штрассера мог вызвать раскол партии. Может, он тоже интуитивно понимал, что ему надо откупиться. Сначала после путчевский «Книга» и «Майн а потом, поскольку демон не отступал, еще более убийственными делами. В 1939 году, перед началом Второй мировой войны, Гитлер вещал, речь идет о не о каком-то частном вопросе, а о том, быть или не быть нацией. Один наблюдатель из его ближайшего окружения отмечал в последние дни августа ярко выраженную тенденцию к смерти в стиле небелунгов. Смерть влекла его и пугала, так он томился всю жизнь. Со смешанным чувством ждал он в своей горной резиденции в Беркен... звонка из Москвы, от Риббентропа. Договор с Россией должен был говорить о мире, но означал последний этап подготовки к крупнейшему жертвоприношению человеческой истории. Наконец, звонок раздался. После разговора Гитлер с чувством облегчения вышел на террасу, потирал руки. Полный мирных заверений договор заключен. Быть в войне. Скоро, скоро генералы приступят к разработке плана барбароса. Гитлера бросает взгляд на окружающие горы, в недрах которых, по преданию, спит император Фридрих. Какой сильный паров ветра! Что это? В одно мгновение небо становится ужасным. Кровавые зеленоватые блики на низких черных клубящихся тучах. Они подсвечены словно не нашим земным, а загадочным черным солнцем, как будто ответы, развершиваяся, торжествовавшего, ждавшего обильную пищу ада, предстали перед глазами Гитлера. Одна из его приверженец прошептала в ужасе эдак страшной крови. Фюрера трясло, он крикнул что-то истерическое и покинул свое окружение. Смерть Брунхильды Своей улыбкой, странно длительной, глубокой тенью черных глаз, Он часто юноша пленительный, обворожает скорбных нас. Демон самоубийства, так называл Брюсов свое стихотворение. Его герой неотличенный принцип зла. Инфернальный персонаж ли, личности наделовит, как и бывает в жизни. Устами Брюсову он внушает навязчивые мысли. В ночном кафе, где электрический свет обличает и томит, он речью дьявольски логической вскрывает в жизни нашей стыд. Он вечер одинокий, вспомните, когда глухие сны томят, как врач искусный в нашей комнате нам подает в стакане яд. Он в темный час, когда, как оводы, жужжат мечты под боль и ложь. Нам шепчет роковые доводы и в руку всовывает нож. В лесу, когда мы пьяны шорохом, листвы и запахом полян, шесть тонких кильз с бездымным порохом кладет он молча в барабан. Как и у другого романтика смерти Алистера Кроули, все женщины, возникавшие в жизни Брюссова, заканчивали жизнь самоубийством. В том числе и писательница Нина Петровская, прототип мистической Ренаты из Брюссовского «О ней огненного ангела». Лицо суицида оказалось не только романтичным романтическим, как в стихах. Сначала обнищавшая эмигрантка выбросилась из окна, однако не разбилась, а лишь охромела. Потом втыкала в труп сестры булавку и колола себя ею, чтобы заразиться трупным ядом, но не умерла снова. Третья попытка оказалась решающей. Петро... Петровская погибла отравившимся газом. Многие женщины Гитлера тоже подверглись страшной инфекции. Список начинает Мария Райтер, которая пыталась покончить с собой в 1925 году. В 1939 году такую же попытку совершила английская аристократка Валькирия Юнити Митфорд. Высокая статная красавица, жизнерадостная, и вдруг она словно воспроизвела суицидный архетип Валькирии оперной. Сделала два выстрела в голову. Оставшиеся 9 лет жизни Митфорд провела инвалидом. В каком-то смысле она бросилась пылающий огонь Вальгаллы. На этом список не заканчивается. После ночи, проведенной с Гитлером, Сьюзи Минтауэр повесилась. Известная актриса Рената Мюллер выбросилась из окна. О трагической судьбе Гелия Раубай мы уже говорили. Менее известно, как уходя как уходя из жизни, Гитлер хотел увлечь за собой и личного пилота хану Рейч, предлагая ей ампулу с ядом. Она отказалась и успела вылететь из Берлина. Но этот путь был для Гитлера заказан. Он должен был покончить с собой. Его самого ведь не раз утешали слова Ницше. Мысль о самоубийстве – сильное утешительное средство. С ней благополучно переживают переживаются иные мрачные ночи. возникшие позже легенда о спасении Гитлера и смерти двойника совершенно не учитывает главного – больной, захваченный демоном души этого человека. Он был одержим безвозвратно. Продившая культура не предусматривал спасения души языческое самопосвящение вот оно, от копья сила напоминающая ритуальную слепоту на фронте все в шоке его жизни ритуал постоянного просмотра гибели богов стали этапами его инициации точнее порабощение воли финал гибели богов гремит трагическими трубными звуками бронхильда отта злосчастное кольцо от власти дочерям рейна она вернула страшный долг валькирия бросается в погребальный Костёра Зигфрида. Сцена освещается красными прожекторами. К самому Фюрурру смерть пробежалась на фоне страшных и нелепых декораций. Так восьмиметровая глубина бункера, такой уход под землю отвечал все явственные, проявляющимся главным чертам его натуры: страху, недоверию, и отрицанию реальности. И вот он мрачно сидит под портретом Фридриха II, машинально поглощая очередную тарелку заводных пирожных, но в палах старческих В щеках и остаются крошки. Только что ушел Вернагевилс. Он вслух читал историю Фридриха Великого. Нашел не... то место, где описывается поражение прусаков от русского оружия. Страшная зима 1761-1862 годов. Фридрих уже готов принять яд, но слышит своевременное увещевание. Отважный король, погоди еще немного, и твои мучения кончится Уже восходит за тучами солнца твоего счастья, которое вот-вот покажется. 12 февраля умерла царица совершилось чудо Брандербургского дома. Фюрер слушал и плакал. Он вспоминал ту короткую надежду, которая дала известие о смерти Рузвельта. Увлекшийся гороскопами Геббельс кричал в трубку. «Мой фюрер, я поздравляю вас! Звезды предсказали, что вторая половина апреля принесет нам переломный момент. Сегодня пятница, 13 апреля. Это переломный момент. Но день проходил за днем, и все надежды снова пропали. Остатки воли самого фюрера, несмотря на его склонность к театральным трагедиям, тянулись к жизни. Однако другая, гораздо более могучая воля, требовала смерти. Она издевалась над своей жертвой и пугала ее, попадая в самое больное место этого театрала. Гитлер неоднократно повторял, что не хочет попасть в плен и стать главным персонажем, поставленной евреями пьесе. Да, лучше смерти для самого фюрера и для всей Германии. С приближением краха значительно легче влезать проступили и тенденции к мифологизации, что, моемая со всех сторон Германию, подавляется теперь одинокому герою. Гитлер в очередной раз мобилизует глубоко укоренившуюся в немецком сознании тягу к идеализируемому презрению к жизни, к романтике поле Брани. Вагнеровские мотивы, германский нигилизм и какая-то романтика гибели входили сюда пестрые и похожие на оперную постановку устав... составной частью. «Лишь одного еще хочу я. Конца, конца». Разумеется, не случайно Мартин Борман в своем последнем сохранившемся письме из имперской канцелярии, написанном в начале апреля 1945 года, напоминает своей жене о гибели доброй памяти Нибелунгов в зале короля Эдцеля. И вполне можно предположить, что старательный секретарь и этот образ перенял у своего патрона. Жена Гиббельса, Магда, на коленях умоляла его свасти для Германии свою жизнь. Он и здесь не отказал себе в театральном жесте. Решительно оттолкнул пачущую женщину. Он сказал, что никуда не уйдет из Берлина и останется здесь, на вечном посту. Ах, как дрожит левая рука, не унять! На китере небывалое дело, пятно от пролитого овощного супа, серое лицо, синяки под налитыми кровью глазами, взгляд опустошен, бетонные стены, деревянные софа, три кресла. На столе очки с огромными диоптерами лупа, бумаги с увеличенным шрифтом, небольшой столик с радиоприемником. Он молчит. Его неспособность слушать других доходила до того, что он не слушал даже выступления по радио иностранных политических деятелей. Отвыкнув от выражений, он знал лишь монологи. Окружающие его люди играли роль своего рода статистов, необходимых ему для развития идей и для самовозбуждения. Тишина и электрический свет как будто подчеркивают искусственность его существования. Последние усилия воли направлены только на одно – увлечь с собой как можно больше людей и послать бой. Еще недавно, в январе, в своем последнем выступлении, он пытался внушить по радиуму всей Германии победить не Азия, а Европа. Он пытается натянуть на себя какое-то подобие маски прежнего фюрера. Сейчас ему предстоит последний раз подняться на поверхность, но сначала мучительно – проковылять 20 метров по коридору, то и дело присаживаясь на скамейку. И вот он обходит строй подростков с фаустпатронами, вручает кресты, пока еще железные, увидев листья, увитые листьями с дуба вот она. Посылает на смерть последний раз. Стрекочет кинокамера, последняя съемка. Ночь на 28 апреля Когда обстрел рейхс-канцелярии достиг высшей точки интенсивности и появление русских солдат можно было ожидать каждую минуту, Гитлер собрал самоубийственный совет. Ты так назвала это совещание Ханна Райч. Было решено, как только враг войдет на территорию канцелярии, начнется массовое самоубийство. Деловей-то давались последние инструкции, как принять яд из флаконов. По словам Райч, все оказались словно закинетизированы этой идеей началась дискуссия, как произвести более полное уничтожение тел. Некоторые без конца повторяли клятвы верности фюрера. После смерти Гитлера наваждение развеялось, и из присутствующих на самоубийство решились, кажется, только Геббельсы. Министр пропаганды так долго внушал то танат танотократические идеи всей стране, что в конец загипнотизировала себя и свою супругу. По словам Ханны Райч, Магда Геббельс Выражала огорчение, что есть люди, не способные уничтожить себя, и которым придется жить без чести, как человеческим созданием без души. И так все кончено. Женитьба на Еве Браун обозначает конец мифа о нечеловеческом существе, фюрере, невестой которого является сама Германия. Пожав руки сотрудникам, сгорбившись, он уходит за дверь. Все ждут. Где-то рядом, после обильной выпивки, вдруг начинаются бешеные танцы. Напряжение последних недель ищет выхода в истерическом веселье. Его не могут унять даже строгие окрики. Прекратите, фюрер, готовиться к смерти. Наконец, выстрел. Через некоторое время приближенный осторожно открывает дверь в страшное помещение. Адольф Гитлер сидит, скручившись на кушетке. Его спинка забрызгана кровью. Выстрел из Вальтера был произведен в рот. Ева Браун, точнее, теперь уже Ева Гитлер, то также мертва. У ее ног валяется револьвер, но она им не воспользовалась, приняла яд. Закулисный мастер сцены, который уже давно и надежно отгородил Гитлера, от жизни красочными декорациями нажал последний рычаг. Люк в этой сцене открылся, и души самоубийц полетели вниз, в бездну. Так закончилась эта партия гонарианского героя. Его жена сознательно последовала за ним следом, как Брунхильда за Зигфридом. Вскоре во дворе заполал жертвенный костер. Тела самоубийц подошли с помощью бензина. Одержимый вот он. Напомним, что не Белунги, духи ночи и тьмы, а наследниками этих духов по Вагнеру являются люди. Раз так, то впору поговорить о роли духов в истории и о союзе с ними смертных. Как Гитлер закончил такой союз? Помните, спутав вот она со Христом, он считал, что получил посвящение от копья владыки Волгала. Первоначально договор с дьяволом порождает эйфорию и могущество. В 1936 году, после успешного ввода войск в Верейнскую зону, генералы возражали. Гитлер заявил, я иду по предначертанному мне проведению пути, совершенно безопасно, как лунатик по карнизу. Лунатик? Что ж, вновь обратимся к психиатру. Анализируя Майн Кэмп, профессор Кох Хиббелбрехт пишет, Из скучного потока слов текста Гитлера вдруг совершенно неожиданно появляются ясные и четкие фразы. Создается впечатление, что это писал другой человек. Или сам автор неожиданно превратился в рупор некого оракула. Подобные предложения часто даже выделены в тексте жирным шрифтом. последствия уже в Третьем рейхе превратились в крылатые слова «Так я решила стать политиком». «Германия либо станет великой державой, либо ее не будет вообще». В то время как другие государственные деятели учитывали реанность существующего соотношения сил, он отталкивался от несуществующего. Точно так же, как начал он без оглядки на реальное положение вещей проектировать новый мегаполис Берлин. Планировалась ему полная перестройка Европы и всего мира. Не только он сам пришел из ниоткуда, из ниоткуда шли его мысли. Современные исследователи, возможно, и сам не осознал, насколько точно разложил на простые слова неосязаемую материю гитлеровского феномена. Источником мыслей Гитлера действительно было великое нечто и сама дьявольская пустота. И не случайно мысли эти, созидательные на первый взгляд, вели только к одному смерти и разрушению. Всё это явно роднит фюрера с обожаемым Ницше, тот Сам называл себя лишь мундштоком человеческих сил. Дьявол дунул в свою трубку и погремел. Бог умер. Философ страдал безнованием в течение 20 лет. Этим периодом датируют его основные произведения. Почти все они созданы путем автописьма. Заратустро родил Так и называл он свое состояние. Ницше не без нелепой гордости описывал эту творческую одержимость. Имеет ли кто-нибудь в конце XIX столетия ясное представление о том, что поэты сильных эпох называли вдохновением? Если нет, то я это опишу. Действительно, при самом ничтожном остатке суеверия в душе почти невозможно отказаться от представления, что являешься только воплощением, только мундштуком, только посредником сверхмощных сил. Понятие откровения в том смысле, что внезапно с невыразимой достоверностью и тонкостью нечто становится видимым, слышимым, нечто такое, что глубоко потрясает и опрокидывает человека, только описывает факты. Не слушаешь, не ищешь, берешь и не спрашиваешь, кто даст кто дает, будто молния сверканет мысль с необходимостью уже облеченная форму. У меня никогда не было выбора. Восторг – неимоверное напряжение, которое иногда разрешается потоком слез. Восторг, при котором шаг то бурно устремляется вперед, то замедляется. Полный экстаз, пребывания вне самого себя. Самым отчетливым сознанием, бесчисленных тончайших трепетов и увлажнений, охватывающих тело с головы до ног. Глубина счастья, в которой самая болезненная и мрачная действует не как... Противоположность, как нечто само собой обусловленное, вынужденное, как необходимая краска среди такого избытка света. Этого гения не смущало элементарное противоречие. С одной стороны, свобода воли, сверхчеловек, а с другой, довольно жалкие у меня никогда не было выбора, с необходимостью, вынужденное. Монштук приводен лишь тогда, когда он полый внутри, когда полностью подавлена собственная воля. В таком состоянии почти всегда несчастный получает антихристианские по своей сути диктовки. В 1937 году в Германии был издан трактат по истории германского духа, в котором сочувственно писалось «Обоснование христианской морали, религиозный индивидуализм, постоянное чувство вины, кротость, идея спасения души – все это чуждо Ницше». Сам Гитлер, с чем нужно приехать в архив Ницше в Веймаре и сфотографироваться рядом с бюстом философа. Его сестра Элизабет Фер... Ферстер Ницше встречала фюрера восторженно. Она заявила, что он производил впечатление фигуры скорее религиозной, чем политической. Цвейг писал Ницше весьма выразительно. Давно уже вздрагивает его рука с тех пор, пока она пишет под диктовку высших сил, а не человеческого разума, подписывая письма именем Фридрих Ницше. Ничтожный сын Наума, Наумбургского пастора подсказывает его смутное чувство. Это уже давно не он, переживающее неимоверное существо, которое нет еще имени, колос чувства, новый мученик человечества. И только символетическими знаками чудовище, распятый антихрист Дионис, подписывает он письма, свои последние послания, с того мгновения, как он постиг, что он и высшие сила одно, что он уже не человек, а сила и миссия. Я не человек, я динамит, я мировое событие, которое делит историю человечества на две части. Гремит его гордыня, потрясающая окружающую его пустоту. Бог умер только в сердце низшей ему подобных, а без Христа, как писал святитель Иустин Попович, мир – это большой космический сумасшедший дом, и злыми санитарами в нем служат демоны. Всякие революционеры – это вообще, как правило, псих. Об этом Ираковский говорил, и психиатры догадывались». Еще в конце XIX века писали о политическом и реформаторском расстройстве. Да, существует такая мания. В разрушении христианских империй она сыграла не последнюю роль. «Это болезнь», — утверждал профессор Рихард фон Крафт Эмбринг. Эмбинг. «Инкубационный период ее долгий, зачастую он начинается в детстве». Нельзя не согласиться с таким мнением. Большинство русских борцов с царизмом были таковы, что становится вообще непонятно, что им было нужнее всего – хороший психиатр или попросту дешевый публичный дом. Кстати, уже нежный возраст реформатор искусства неудачливого революционера Вагнера полон мистическими переживаниями. С самого раннего детства, пишет Вагнер, все необъяснимое и таинственное производило на меня чрезвычайное действие. Припом... Припоминаю, что даже неодушевленные предметы, как мебель, нередко пудал... пугали меня, если я долго оставался один в комнате и сосредотачивал на них внимание. То начинал вдруг кричать от страха, так как мне начинало казаться, что эти предметы оживают. Было бы смешно наклеить на подобное переживание какой-нибудь латинский психиатрический термин, и на этом успокоиться. В этих состояниях кроется всем гла и бездна будущих вагнеровских откровений. Шпенглера справедливо писал «Вагнера никогда, не увлечет... «Вагнера никогда не увлечет здоровую натуру, он для городских мозгляков». О, без... О болезненности творчества композитора свидетельствовал и Ницше. Вагнер был революционером, он бежал от немцев. У артиста нет в Европе Отечества, кроме Парижа. Деликатность тех пяти чувств в искусстве, которые предполагает искусство Вагнера – Чутье нюансов, психологическую болезненность – все это находит только в Париже. А вот еще характерны воспоминания Вагнера. «Не было ни одной ночи до конца моего детства, чтобы я не проснулся от какого-то сна с привидениями, с ужасным криком, который никогда не прекращался до тех пор, пока меня не успокаивал человеческий голос. Все это очень похоже на признаки душевной болезни, а ведь подобные состояния могут быть индуцированы вовне, в зависимости от таланта их носителя». Недаром Вагнер относился к типу творцов-визионеров. Большую часть своей музыки он слышал галлю... галлюцинативно. Маркс Нордау писал «В одном Рихарде Вагнере соединено более психопатических элементов, чем во всех остальных вместе взятых, выродившихся субъектах, которые мы до сих пор изучали». Признаки вырождения у него так явно выражены, что становится страшно за человека. Мания преследования, горделивое помешательство, мистицизм, туманная любовь к человечеству, анархизм, страсть к протесту и противоречию, графомания, бессвязанность, непоследовательность, склонность к глупым остротам, религиозный бред. Всем этим проникнуто его писание, стремление и душевное состояние. Чайковский назвал оперы Вагнера «Четырех» часовой симфонии богатой яркими оркестровыми красками, но бедной и ясно, и просто изложенными мыслями. Порой лишь замечательная музыка драпирует не только, по словам Чайковского, немецкую ходульность, сочиненного Вагнером сюжета, но и его, мягко говоря, странности. Возьмем пример из «Парсифалия». Какова судьба благословенного героя Титуреля? который сподобился того, что ангелы спустили ему с неба чашу Грааля. Благодаря милосердию Спасителя он продолжает жить едва ли не вечно, но в могиле. «В гробу я продолжаю жить благодаря Христу». Радостно восклицает он и настойчиво требует, чтобы ему показывали Грааль и этим продолжали его земное существование». Нардаус обращает внимание на истеричность Вагнера, которая как бы вошла в резонанс с истеричностью немецких масс, порожденной войной 1870 года. Казалось бы, странно, но факт. И фавилья победы была как-то связана с Герм... Германией и со взрывом самоубийств. Но в таком же, даже намного худшем состоянии, немцы находились и после первой мировой во время Гитлера. Нацисты были харизматически... Партии, иногда говоря, иначе говоря, группой индуцированных своим лидером людей. Не случайно, что они не замечали странности Вагнера, сумасшедшего Ницше. А как было написано главное произведение стоя уважаемого Гитлером Хьюстона Чемберлена? Возвращаясь из очередного путешествия по Италии в 1896 году, Чемберлен неожиданно сходит с поезда в Гордоне, и, закрывшись в номере гостиницы, в течение восьми дней не покидал ее углубившись в изучение биологии. В этот момент, по словам Чемберлена, у него были частые галлюцинации в которых к нему являлись демоны, побуждавшие его к написанию новых работ, открывшие для него важнейшую проблему – связь расы с историей. Это дало, это дало толчок к написанию основного сочинения Чемберлена, основы XIX столетия. Кошмары расового рождения германцев являются ему в характерных образах. Еще утро, но силы тьмы продолжает тянуть свои руки-присоски впиваются в нас в тысячах мест и пытаются утащить нас назад в темноту. Сумасшествие и признаки вырождения нацисты искали избирательно, по расовому признаку. В Третьем Рейхе выставки вырожденческого искусства стали излюбленным жанром. Речь как раз шла о душевной болезни художников. Вывешенные фото душевнобольных творцов действительно весьма выразительно дополнялись их рисунками. По сути, это были тоже бесовские откровения, призванные изуродовать в человеке образ Божий. Нацистские психиатры, кстати, с большим преимуществом Перед относились к Карлу Юнгу. В его подсознании много живых форм, с которыми можно обращать, общаться как с живыми существами, которые в состоянии дать ответ и предупредить, с которыми стараешься быть в хороших отношениях, чтобы они не осердились. Психология Юнга демонична. Суть демона заключается в его названии. Исконная истинная истина состоит в том, что дьявола можно разоружить и даже сделать из него слугу, если знать его имя подобное представление и заблуждения арейский ученый получил вот дьявольской ирония из недротанной еврейской науки, называемой кабалой, и уподобился какому-нибудь местечковому знахарю XVII-XVIII веков. В то время было много таких баалшемов и знахарей кабалистов, которые лечили от разных болезней посредством заклинаний на нашептываний, амулетов, камеи и целительных трав. Баалшем означает обладатель имени. То есть этот человек узнает тайное имя еврейского бога и начинает совершать чудеса. Юнг вступал в диалог с демоном по имени Филимон. Тот являлся ему в виде старика с крыльями и рогами быка. Такой контакт Стал, конечно, результатом накопления греха, отступления от Христа многих поколений предков. Его отец был пастором, нетвердым в своей вере, демон, дед масоном, а бабушка общалась с духами. Мать Юнга Эмилия тоже была медиум, медиумом, и сам он с детства искал учитель на пути индивидуализации. Искал и, наконец, нашел. «Во мне сидел некий демон, и в конечном счете это определило все» он переселил меня, и если иногда я бывал бежалостью, то лишь потому, что находился в его власти. Плодом философии Юнга явилась его доусмысленная позиция в годы фашизма, когда он был идеологически связан с немецким движением за веру. Мифический героем этого движения был Вотан, древнегерманский бог, соединивший соединявший в себе противоположности добра и зла. Вот он не обязательно быть идолом, он может прикинуться и архетипом. А вот Юнг опубликовал статью под названием «Вот он», в которой проводил явные параллели между Гитлером и владыкой Волгала. Юнг полагал, что «Вот он» возник как живой архетип из германского коллективного сознания, что посеянный им бурный ветер превратился, превратился сейчас в ураган. Словно отвечая под представлениям Юнга об архетипах, однажды Гитлер сфотографировался с вороненком на плече. «Вещие вороны» были ведь в свете «Вот она», «Бога с крылатым шлеме», Ворон, как перц судьбы, являлся постоянным спутником Барсифари и Фридрика Барбароссы. Фотография не была шуткой. С такими знаками фюрер не шутил, и в символической орнитологии он разбирался. Юнг писал о Гитлере. Он словно человек, внимательно прислушивающийся к шепчущему голосу, что доносится из потаенного источника. И он действует в соответственность с этим голосом. «У нас слишком много рационального, чтобы покоряться ему. Гитлер же слушает и подчиняется». Истинный лидер всегда ведом. И так, бессознательное по имени Воттон завладело Гильтеллером, заставляло его кричать с трибуны увлекая миллионы. Кстати, Юнг писал, что вот он демонстрирует не только свой беспокойный, буйный и неистовый характер, но и свою совершенно иную природу, экстатическую и пророческую. Имя Воттон имеет один и тот же корень – вот Со словами «неистовый, иступлёный одержимый». Вот и Юнг писал о нем, как о движущей селе людей. Бесноватый целитель утверждал, что видит в бесноватом фюрере своего потенциального пациента. Но как же хотел он лечить больного вождя и больную Германию? Слушайте русский. Юнг предлагал ему взяться за оружие, повернув его против России, что было бы логичным лечением для Гитлера и для его нации. А ведь лечить-то надо было от безбожия. Характерно менее юнго-спаситель. Для меня Господь Иисус совсем никогда не существовал реально, никогда не был полностью приемлемым, никогда не становился достойным любви. Да, более реальным и более достойным людьми для многих немцев вновь стал меняющий обличие вот он. Бог грозы, огня, войны и одновременно Бог колдовства, шаманства, экстаза, беззнавания еще будет достаточно. Ну и архетипом уже был этот вот он. «Прыжки на сцене жизни». Итак, все эти родственные души вели или ощущали себя так, как будто ими управляют две или несколько личностных начал. В психиатрии такой вариант одержимости называется синдромом множественной личности. Французский посол Андрей Фресуа-Понсе считал, что у Гитлера было три полностью различных модели поведения, которые он мог задействовать, словно нажав некую скрытую кнопку – Он мог предстать сперва неистовому полному правильного гнева, затем без перехода стать спокойным или даже предстать сам Набулай и закончить представление, представ в образе обычного человека, наивного, неуклюжего выходца из деревни. Отсюда, видимо, проистекают гитлеровские противоречия. Вот его личность обнаруживает понимание сути некоторого вопроса, и вдруг и другая личность в нем совершает, совершает прямо пропытие положенный поступок. Помните высказывание Гитлера о недопустимости войны с Россией? А как вам покажется на фоне русофобской политики Гитлера такое, например, высказывание? В удивительном сотрудничестве демократии и марксизм сумели разжечь между немцами и русскими совершенно безрассудную, непонятную вражду. Первоначально же оба народа относились друг к другу благожелательно. Да, это тоже слова Гитлера. Характера темной духовности носили, конечно, невероятные посели вспышки гнева Гитлера. Министр иностранных дел вспоминал позднее. В период войны он однажды сказал мне откровенно, «Знаете, Риббендроп, иногда я просто не могу контролировать себя». И тут Лит Гитлер копировал Вагнера. Малейшее противоречие вызывало у него неслыханный гнев. Это были прыжки тигровой Фагна. Он метался по комнате, как лев в клетке. Его голос становился гортанным, жалящие направо и налево слова раздавались копрёв. В общем, оба бесновались. Только скакали они, скорее, не как рывы, а как обезьян теряет человеческое обличие. Обезьяна Бога была довольна. Чем дальше человек от мира людей, тем лучше. А еще из Риббентропа. Несмотря на то, что я провел с ним много времени, никогда в течение всех трех лет я не узнал его лучше, чем при первой встрече. Он был неописуемо и далек от всех. Однажды он сказал мне, что всегда перед принятием важных решений, обычно ночью, на него сходило состояние гипнотической уверенности, и благодаря этому он точно знал, что ему надлежит делать, чтобы исполнить свой долг. Синдром множественной личности родственен синдрому Кандейского-Колерамба. Клем... Бессознательное авторство Ницше или Юнга отнюдь не уникально. Известен эффект психического автоматизма, когда пишущая рука действует независимо от сознания человека. Например, по поводу романа «Страдания юного Вертера» Гетте вспоминал. «Так как я написал эту книжку почти бессознательно, точно лунатик, то я сам удивился, прочтя ее. Мы же упоминали, что было какое-то раздвоение и у Гетте». Он говорил, что касается меня, то я при разнообразных свойствах своего существа не могу удовлетвориться одним образом мышления. Гютте, конечно, неведомо было представление о духовной брани, о котором говорит преподобный Силуан Афонский. Он с умом борется, но шум с умом врага. Гютте, похоже, даже гордился своим инфернальным качеством.